Глава 2. Отпуская меня в большой мир во второй раз, – начал свою речь рыцарь ордена болотной крепости и порога Серкай. Магистр Скар дал мне и такое задание. Выяснить, на самом ли деле вы, Ваше Величество, заключили союз с высоким народом? И в том случае, если таковой союз и вправду заключен, разобраться, допустимо ли считать вашу власть законной? Ропот недоумения слабым дуновением прошелестел по судебному залу. Люди, наполнявшие помещение, не вполне еще оправились от пережитого потрясения. «О чем ты говоришь, брат Кай?» – недоуменно вопросил Эрл. Хранитель поющих книг, Лилотирий, глядящий сквозь время, отступил к стене и, скрестив руки на груди, принял позу наблюдателя. Теперь высокая его фигура испускала тяжелое медное свечение. «Долг рыцарей болотной крепости – уничтожать тварей, защищая от них людей», – охотно объяснил Кай. «Издавна болотники полагали тварями нелюдей, несущих зло человеку. Но мы в своей крепости слишком мало знали о высоком народе, чтобы определиться, считать их тварями или нет. Они нелюди, это ясно. Но имеют ли они цель навредить людям? За время своего путешествия по Гайлону Наблюдая и размышляя, мы пришли к выводу. Нет, высокий народ не стремится принести зло в мир людей. У них другая цель. Следовательно, эльфов нельзя считать тварями, и они не подлежат уничтожению. И вашу власть, ваше величество, следует признать законной. Лилотирий коротко и зло рассмеялся. Эрл, не говоря ни слова, прямо смотрел на Кая. Странное выражение укрепилось на лице короля. Он будто только сейчас увидел юного болотника впервые. Должно быть, так казалось ему от того, что за последнее, богатое событиями время, король уже начал забывать и почти забыл о том, какой же человек этот Кай. И вот теперь вспомнил. «Став правителем королевства», — говорил юный болотник, — «Вы взвалили на себя тяжкое бремя долга оберегать и заботиться о своих подданных. Вы наш король и наш брат, Ваше Величество, и наш долг помочь вам, если вы оступились на избранном вами пути. Наш долг вразумить вас». «Что же это такое?» – прошептал Гавен. «Изданный вами указ», – проговорил Кай, – «он опасен и вреден для королевства». Совершенно недопустимо останавливать развитие магии даже на время. Это значительно ослабит могущество Гайлона. Сделает страну более уязвимой для врага. «Но...» – произнес Эрл, и многие в зале поразились, как спокойно и даже почти смиренно звучит голос короля. «Но сколько зла пережил Гайлон от магов. Я не хочу, чтобы это повторилось». «Враг есть враг», – ответил Кай. Если он практикует магию, это вовсе не значит, что опасна магия. Это значит, что опасен враг. Случись такое, что восстанут против королевской власти все кузнецы Гайлона, ведь не будете вы ставить вне закона кузнечное ремесло. Нельзя сравнивать ремесленника, едва умеющего держать в руке меч, и могущественного мага, способного одним заклинанием уничтожить целый город, возразил Эрл. Гавен ужом скользнул к судейскому креслу. «Ваше Величество!» – громко зашептал на ухо королю. «Почему вы позволяете обвиняемым так разговаривать с вами? Какое право они имеют вмешиваться в политику государства?» «Замолчи, господин Первый Министр!» – не оглянувшись на Гавена, сказал король. Гавен осекся и отступил в сторону. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки – Он стер с лица растерянные удивленные выражения и, сложив руки на животе, стал почтительно внимать речи болотника. А эльф Лилотирий, оторвавшись от стены, подался вперед. Он даже чуть склонил на бок голову, внимательно слушая невысокого юношу в грязном и вонючем подлатнике, босоногого, в смешных коротких штанах. Глядящий сквозь время выступил из тени на свет – и отблески пламени от ближайшего факела заиграли на его серебряной маске. «Отчего же нельзя сравнивать?» – произнес Кай. «Только из-за того, что один способен стать более серьезным противником, чем другой? Разве допустимо каждого подданного полагать возможным врагом? Указ, который вы издали, ваше величество, мог быть продиктован глупостью или трусостью?» Король вздрогнул, но сразу же опомнился. Кай вовсе не хотел оскорблять его. Он констатировал факт. И справедливость его слов сейчас была для Эрла очевидна. «Но я знаю, что вы не трус и не дурак», – продолжал юноша. «Значит, вы приняли решение издать указ по другой причине? Насколько я мог понять из слов эльфа, именно эти существа, с которыми вы заключили союз, потребовали от вас сделать это». «Я король Гайлона, брат Кай», – Эрл дернул подбородком. «Никто не может требовать от меня принятия того или иного решения. Такая обстановка сложилась в королевстве, что именно сейчас лучше всего было бы поступить именно так – упразднить Орден Королевских Магов и строго ограничить деятельность магов в городах Гайлона. Известно ли тебе, брат Кай, что совсем недавно дробионские маги Ордена устроили заговор с целью погубить меня и захватить Гайлонский трон?» «Да, я слышал об этом». «Но я не знаю подробностей». «Поверь мне», – помрачнев сказал король, – «что лучше бы тебе и не знать этих подробностей». «А насчет того, что кто-то вправе унуждать меня принимать те или иные решения, ты ошибаешься. Ни для кого не секрет, что высокий народ временами дарует мне советы, как поступать. Но решения я принимаю сам. Единственное, чем я руководствуюсь, это требованиями королевского долга». «Уж не хочешь ли ты сказать, сэр Кай?» Бросив тревожный взгляд в сторону Лилатирия, быстро спросил Гавен, «Что высокий народ, благодетели и спасители человечества, обсуждавшие его величеством последний указ, глупцы и трусы?» Кай потер подбородок, взглянул на герба, как бы о чем-то безмолвно спрашивая у него. Тот кивнул. «Нет», — коротко ответил Кай. «Благоволение высокого народа к нашему королевству!» Тут же вдохновенно заторопился первый королевский министр. «Есть великая милость богов! Лучшее, что случалось с подданными Гайлона за всю его историю! Неужели так трудно понять, церкай, без помощи мудрых эльфов его величество ни за что не одолел бы воинство Константина? Без помощи мудрых эльфов королевство нипочем не оправилось бы так быстро после разрушительных смуты и войны!» «Позволительно ли мне будет задать вопрос уважаемому Лилатирию? Неожиданно обратился к герб к Эрлу. Король обернулся, посмотрел на непроницаемую маску эльфа и, не дождавшись никакого протеста, проговорил. «Спрашивай». «Скажи мне, Лилатирий», – заговорил старик-болотник, «что побудило высокий народ начать дарить добром подданных королевству Гайлон». Третья ступень в растерянности молчала. Первая и вторая возмущенно загудели – как этот непонятный мутный старикан, про которого плетут не весь какие пугающие небылицы, осмелился спросить такое. Это же все равно, что спросить у солнца. Чего это оно вздумало освещать и греть землю, наливая силой все живое? Были в толпе и такие, кто поспешил начать двигаться поближе к дверям и стенам. А ну, как могущественные лилотирии сейчас окончательно осердится на нечестивца и вознамерится незамедлительно испепелить его. Как бы случайными искрами не зацепило. Все слышали, в чем обвиняли болотников, но мало кто на самом деле верил, что три рыцаря сумели обратить эльфа в бегство. Скорее всего, должно быть так, рассуждали они, мудрый латирий не стал пачкать о них руки, где-то там, на задворках королевства. Решил, что лучше будет предать их королевскому суду. После которого дворцовый палач выдаст им то, чего они заслуживают в назидание прочим. Однако хранитель поющих книг не предпринял никаких попыток немедленной расправы. Со снисходительным интересом он ответил вопросом на вопрос. «Я потребовал для тебя смерти, рыцарь. Вместо того, чтобы беспокоиться о собственной судьбе, ты берешь на себя смелость беспокоиться о судьбе Гайлона?» «Долг болотников – оберегать людей», – сказал на это герб. К тому же я знаю законы Гайлона, которые говорят о том, что ты, эльф, не имеешь права выносить приговор. Ты не имеешь даже права голоса на королевском суде. Ну что же, явственно усмехнулся под своей маской, глядящей сквозь время. Высокий народ не скрывает своих намерений. Нам выгодно, чтобы на землях людей царили мир и порядок, как и самим людям. Собственно, поэтому и был заключен наш союз. «Ты, и и тебе, заботитесь о благополучии человечества, чтобы защитить собственный народ?» «Мы делаем то, что мы делаем, потому что мы желаем делать это». Теперь в певучей речи Лилотирия зазвучали нотки презрения. «Мы поступаем так или иначе исключительно потому, что полагаем то или иное решение удобным для себя». «Это все, что я хотел услышать», — сказал Герб. «Рад, что удовлетворил твое любопытство», – насмешливо ответил эльф. «Брат Кай», – произнес старик Болотник, передавая право говорить своему юному другу. «Ваше Величество», – сказал Кай, – «позвольте мне обратиться к вам». «Ты начнешь вразумлять меня, брат Кай», – скрывая улыбкой осведимился король. «Да», – серьезно ответил Болотник, не заметив или не пожелав заметить иронии в словах Эрла. «Я слушаю тебя, брат Кай». «Ваше Величество, каждым своим словом и деянием вы следуете долгу короля». Кай говорил медленно и размеренно. «Видно, то, что он говорил, он успел хорошо обдумать и взвесить». «Но всякий может ошибиться, и долг рыцаря Болотной крепости велит мне указать на ваши ошибки». Гавен спрятал руки в рукава. Он прищурился, поджал губы, весь как бы сжался. Спрятался в самого себя, в инстинктивном желании обезопаситься от того неслыханного, что произойдет сейчас. А в том, что сейчас произойдет что-то неслыханное, он не сомневался. «Королевству Гайлон не нужен союз с высоким народом», – просто выговорил Кай. Зал в ужасе замер. «Вам необходимо расторгнуть этот союз», – продолжил Кай. Никто ни на одной из четырех ступеней не говорил ни слова. Более сотни пар глаз были уставлены на его величество короля Гайлона Эрла-победителя. Но, вопреки ожиданиям абсолютного большинства, король не разразился гневными воплями. Король даже, кажется, не особенно удивился. Он словно бы уже предполагал, что скажет юноша-болотник. «Ты многого не знаешь, брат Кай», – негромко и устало произнес Эрл. Мы все обязаны высокому народу своими жизнями. Могу сказать еще кое-что. Будущее поколения также будут обязаны жизнями высокому народу. «Позвольте мне спросить, Ваше Величество», – спокойно продолжил Кай. «Разве, руководствуясь понятиями долга, необходимо искать помощи у тех, кого ведет недолг? Разве допустимо позволять им влиять на себя?» Эрл задумчиво пригладил волосы. Он сидел в судейском кресле, сгорбись и опустив голову. Странное чувство охватило короля после того, как начали говорить болотники. Он, правитель самого могущественного из шести королевств, вдруг ощутил себя слабым и малозначащим. По сравнению с рыцарями, которые стояли напротив него на красной горке. И по сравнению с эльфом, неподвижно возвышавшимся за его спиной. Это чувство больно жалило, и королю потребовалось полное напряжение воли, чтобы превозмочь его. «На тех, кто не соизмеряет свои действия с понятиями долга, было бы преступно полагаться», — говорил дальше Кай. «И суждения их ложны, поскольку основаны на желаниях, кое-легко меняются одно на другое». «Ты не понимаешь», — проговорил Эрл. Сколько времени ты провел уже в большом мире, ты все равно не понимаешь. Если бы ты находился на моем месте, браткай, ты размышлял бы по-другому. Гайлон погиб бы. Погибли бы все шесть королевств, если бы высокий народ не даровал нам свою помощь. Только с высоким народом мы обрели ту силу, которая позволила нам противостоять Константину. Эльфы спасли нас. А теперь, когда все беды позади, ты утверждаешь – что заключенный с ними союз надо расторгнуть? «Я говорю о том, что не стоило его заключать», — сказал Кай. «Но мы помощь высокого народа, мы обрекли бы себя на верную смерть. Себя и тысячи тысяч подданных Гайлона со внезапным раздражением воскликнул Эрл. «Тебя не было там в предгорьях серых камней, брат Кай? Ты не знаешь, о чем говоришь». Ради успеха, очень важного для всех дела, можно и нужно пойти на союз с кем угодно, пусть даже с недавним врагом. Это не значит перейти на сторону врага, это значит заключить временное перемирие. Это дипломатия, браткай. Это, если хочешь, военная хитрость. Ваше Величество, предостерегающе зашипел на ухо королю Гавен. Эрл возбужденно отмахнулся от своего министра но, опомнившись, все же счел необходимым прокомментировать свои слова, глядящему сквозь время. «Досточтимы ли латирий, Не примите на свой счет мои рассуждения. Я пытаюсь убедить сырокая в том, что он заблуждается». «Я не так глуп, повелитель Гайлона», – отозвался эльф, «чтобы не отличить высказанные вами мысли от оскорблений в свой адрес». «Военная хитрость?» – поднял Бровикай. «К чему она?» «Чтобы победить!» Резко и громко произнес Эрл. «Но для того, чтобы победить, нужно просто сражаться», сказал Кай тем же спокойным тоном, каким говорил и раньше. «Хитрость – это обман. А обман не достоин воина и рыцаря. Что же касается дипломатии, то это просто поиск выгоды, более удобного кривого хода». «Но как одержать победу в том случае, если противник намного сильнее тебя?» скричал король уже в полный голос. «Если ты уверен в своей правоте, тебя ничто не остановит. Осознание своего долга делает тебя непобедимым. Осознание долга, и более ничего. Хитрят и обманывают трусы. Те, кого страшат боль, смерть и мнение окружающих, ведь в конце концов все сводится к этому. Но если ты идешь дорогу долго, «Боль и смерть для тебя ничего не значат. Поэтому я и утверждаю, Ваше Величество, союз с высоким народом не нужен». Проговорив это, Кай замолчал. Эрл мрачно глянул на него. «Ты все сказал?» «Все, Ваше Величество», – поклонился рыцарь. «Вразумив вас, я исполнил свой долг по отношению к вам».